Глава вторая. Разведя огонь, Эстер Леттерли выпрямилась и оглядела длинную тесную палату лазарета. Узкие койки, отделенные одна от другой всего несколькими футами, стояли вдоль стен сумрачного помещения с высокими, потемневшими от дыма потолками и тусклыми окнами. На койках под серыми одеялами лежали взрослые и дети, томимые отчаянием и самыми различными недугами. Слава богу, хоть угля хватало, и в помещении было довольно тепло. Правда, пыль и легкая зала покрывала все тонким слоем. Женщины, чьи постели располагались у самой печки, жаловались на жару. Бинты у них мгновенно становились черными. А Эстер без конца приходилось протирать стол, стоящий посреди комнаты, и несколько стульев, на которые изредка присаживались и отдыхали, идущие на поправку пациенты. Этим больничным покоем заведовал доктор Поумрой, хирург. Иными словами, все здешние обитатели либо ждали операции, либо восстанавливали силы в послеоперационный период. Или не восстанавливали, как это случалось сплошь и рядом, и умирали от гангрены, а то и от горячки. В дальнем конце палаты снова заплакал ребенок. Ему было всего пять лет, и он очень страдал от воспаления плечевого сустава. Он поступил в лазарет еще три месяца назад. И каждый раз, когда его забирали в операционную, трясся, стучал зубами, а личико его от страха становилось совсем белым. Потом, просидев в приемной около двух часов, он слышал, что оперировать его сегодня не будут, и снова возвращался в палату. К ярости Эстер, доктор Поумрой ни разу не удосужился объяснить ни мальчику, ни ей самой, почему все так происходит. Впрочем, хирург относился к сиделкам ничуть не хуже большинства своих коллег-врачей. Женщины в медицине, по общему мнению, были способны выполнять лишь физическую работу. Мыть, протирать, чистить, менять повязки, а также подготавливать и свертывать новые бинты. Старшие медицинские сестры должны были к тому же поддерживать дисциплину и следить за нравственностью среди пациентов, достаточно окрепших, чтобы представлять угрозу для местного шаткого порядка. Эстер оправила юбку и одернула передник, скорее по привычке, нежели по необходимости, и поспешила к больному ребенку. Она прекрасно сознавала, что не в силах облегчить его боль, но могла хотя бы взять мальчонку на руки, Приласкать, успокоить. Мальчик свернулся на койке и тихо плакал, уткнувшись лицом в подушку и стараясь не шевелить больным плечом. Это был плач отчаяния и безнадежности. Он уже ни во что не верил, просто не мог выносить мучения молча. Эстер присела на краешек койки и осторожно, чтобы не причинить боли, взяла мальчика на руки. Он так исхудал, что ей это не составило труда прижав его голову к своей щеке, она стала приглаживать мальчику волосы. Эти ласки не имели ничего общего с тем, что она привыкла считать своей профессией. Бывшая сестра милосердия, прошедшая Крымскую войну, Эстер и раньше имела дело с ужасными ранами и экстренными операциями. Выхаживала людей, умирающих от холеры, тифа и гангрены. Она вернулась домой, подобно многим другим крымским сестрам, с надеждой изменить старые порядки в английских больницах. Однако задача оказалась куда труднее, чем ей это представлялось. Даже получить место в лазарете непросто, что уж там говорить о каких-то реформах. Конечно, Флоренс Найтингейл была национальной героиней. Пресса посвящала ей цветистые фразы, публика обожала ее. Мисс Найтингейл была единственной, кто стяжал славу в этой плачевной кампании. В памяти людской еще были свежие рассказы о горячей, безумной атаке легкой бригады на жерло русских пушек. Редкая семья потомственных военных не понесла потерю в последовавшей затем бойне. Эстер сама присутствовала при этом и беспомощно следила за битвой с холма. До сих пор вспоминался ей лорд Регланд, подчеркнуто прямо сидящий в седле с таким видом, словно выехал на прогулку в какой-нибудь английский парк. В самом деле он и сам потом признался, что в эти мгновения думал о своей жене, оставшейся дома. Едва ли это было тогда уместно, ибо именно в те минуты он отдал самоубийственный приказ, о котором столько спорили впоследствии. Лорд Регланд сказал одно а лейтенант Нолан передал лордам Лукану и Кардигану нечто иное. Нолан был разорван на куски русским ядром, когда, размахивая сабли и крича, скакал к лорду Кардигану. Возможно, он всего лишь хотел сообщить, что перед ними готовые к обороне батареи, а не оставленные врагом позиции, как предполагалось ранее. Теперь этого уже никто не узнает. В итоге сотни убитых и искалеченных. Цвет британской кавалерии обратился под балаклавой в кровавое месиво тел. Храбрость и самоотверженность солдат вошли в историю. С военной же точки зрения атака была бессмысленна. И была тонкая красная линия на речке Альме, когда уже тяжелая бригада, действительно выглядевшая издалека как неровная цепь алых мундиров, держалась до последнего. Стоило одному человеку упасть, как его место занимал товарищ, и строй стоял насмерть. Сам факт их героизма стал легендой, подпитав бесконечные истории о мужестве на полях сражений. Но кто, кроме скорбящих родственников и друзей, вспомнит лица убитых и искалеченных в той битве? Эстер крепче обняла больного ребенка. Он уже не плакал и она тоже почувствовала себя спокойней. Ее приводила в ярость сама мысль об этой бездарной, неподготовленной компании. Условия в крымском полевом госпитале были ужасны. И Эстер порой казалось, что если ей удастся сохранить разум и талику юмора, то по возвращении на родину каждая мелочь будет вселять в нее покой и уверенность. По крайней мере, в Англии нет ни телег, нагруженных ранеными, ни свирепствующих эпидемий, ни людей с обмороженными ногами, подлежащими немедленной ампутации, ни замерзших насмерть, как это часто случалось на высотах под Севастополем. Пусть грязные английские больницы кишат вшами и клопами, зато там нет полчищ крыс, карабкающихся по стенам и падающих с отвратительным шлепком, как гнилые фрукты, на пол барака и на тела раненых. Этот кошмар до сих пор преследовал Эстер во сне. И уж, конечно, в английских лазаретах не растекается по полу лужи крови и экскрементов, а крысы, если и встречаются, то не тысячами. Все эти ужасы не сломили Эстер, как не сломили они многих других женщин, отправившихся с мисс Найтингейл сестрами милосердия в Крым. Зато теперь Эстер Леттерли Чувствовала, что сила ее на исходе. Она ощущала полную беспомощность перед лицом заскорузлых английских традиций и косностью начальства, считающего любую инициативу непристойностью и посягательством на устоявшийся порядок. А уж если инициатива исходила от женщины, то это рассматривалось как нечто абсолютно противоестественное. Королева могла оказывать почести Флоренс Найтингейл, Но медицинские учреждения отнюдь не приветствовали молодых женщин, мечтающих о реформах. И Эстер быстро в этом убедилась, встретив повсюду тупое и яростное сопротивление. Видеть это было тем более мучительно, что хирургия в последнее время сделала гигантский шаг вперед. Вот уже 10 лет, как в Америке успешно применяли анестезию. Чудесное открытие. Теперь стало, возможно, такое, о чем до сих пор и мечтать не приходилось. Разумеется, блестящий хирург мог и раньше ампутировать конечность. От него требовалось рассечь плоть, артерии и мышцы, распилить кость, прижечь культю и зашить рану в течение 40 или 50 секунд. Роберт Лист, он самый проворный из них, был способен ампутировать ногу всего за 28 секунд, сгоряча отмахнув заодно пару пальцев у ассистента и фалду Фрака у приглашенного на операцию восторженного зрителя. Но боль, которую приходилось испытать при этом пациенту, была невыносима. К тому же за операции внутренних органов не брался никто. В мире не нашлось бы веревки, которая удержала бы оперируемого на столе в неподвижном состоянии, давая возможность хирургу работать ножом с должной точностью. Хирургия вообще не считалась уважаемым занятием. Фактически хирурги приравнивались к цирюльникам, и в тех, и в других ценились скорее быстрота и твердость рук, нежели глубина познаний. Теперь же после внедрения анестезии становились возможны не только ампутация раненой или обмороженной конечности, но и такие сложнейшие операции, как удаление пораженного внутреннего органа. Можно было, например, спасти этого мальчика, уже засыпающего на руках Эстер. Лицо его горело, он свернулся калачиком и притих. Эстер еще продолжала его укачивать, когда в палату вошел доктор Поумрой, невысокий, рыжеватый, с аккуратно подстриженной бородкой. Он явно собирался кого-то оперировать. На нем были старые темные брюки, все в пятнах запекшейся крови, Сорочка с разорванным воротом и привычный старый жилет также весь перепачканный. Впрочем, в таком виде работали все хирурги. Какой смысл портить хорошую одежду? «Доброе утро, доктор Поумрой!» — быстро сказала Эстер. Ей нужно было обратить на себя внимание хирурга, поскольку она не теряла надежды убедить его прооперировать мальчика на этой неделе, а еще лучше немедленно. Эстер знала, что шансы на успех весьма средние. 40% больных гибли вследствие занесенной в ходе операции инфекции. Но иного выхода не было. Мальчик чувствовал себя все хуже и слабел день ото дня. Эстер заставляла себя быть вежливой, даже почтительной, хотя давалось ей это с трудом. Она понимала, что доктор Поумрой весьма искусный хирург, но как человек он был ей неприятен. «Доброе утро, мисс...» Он сделал вид, что удивлен ее присутствием в палате, хотя Эстер уже работала здесь никак не меньше месяца и неоднократно беседовала с доктором поумроем на повышенных тонах. Вряд ли он забыл эти стычки. Просто не одобрял, когда медсестры первыми заговаривали с врачом. Каждый раз, сталкиваясь со столь вопиющим нарушением субординации, он бывал недоволен. «Летерли». Подсказала она и едва удержала, чтобы не добавить. Я не меняла фамилию со вчерашнего дня, да и вообще ни разу не меняла. Фраза уже вертелась на кончике языка, но судьба ребенка была для Эстер важнее собственного самолюбия. — Да, мисс Леттерли, что у вас? Говоря, хирург смотрел не на нее, а на койку напротив, где с беспомощно открытым ртом лежала на спине немощная старуха. У Джона Эйрдри продолжаются боли, и состояние его не улучшилось. Как можно более вежливо проговорила она, стараясь, чтобы голос ее звучал помягче. Неосознанно она прижала ребенка к груди. — Мне кажется, его еще можно спасти, если прооперировать в ближайшее время. — Джон Эйрдри! — доктор Помруй взглянул на Эстер и нахмурился. — Ребенок! — произнесла она сквозь зубы. У него воспален плечевой сустав. Вы должны вырезать опухоль». «В самом деле?» — холодно переспросил хирург. «А где вы получали ваш медицинский диплом, мисс Леттерли? Вам никто не давал права что-либо мне советовать. И я не раз уже напоминал вам об этом». «Диплом я получила в Крыму, сэр», — немедленно отозвалась Эстер, не опуская глаза. «Ах, вот как!» Он засунул руки в карманы. «И часто вам приходилось иметь дело с детьми, у которых воспален плечевой сустав, мисс Леттерли?» «Я знаю, это была нелегкая компания. Но неужели нашей стране пришлось настолько туго, что в армию призывали пятилеток?» Он улыбнулся тонко и самодовольно. Затем решил добавить еще одну колкость. Но если дело обстояло так плохо, что уже и женщинам пришлось изучать медицину, то Англия переживала поистине трудные времена. «Полагаю, вас здесь часто вводили в заблуждение», — парировала она, вспомнив восторженную и слащавую ложь, которую печатали о Крымской войне все газеты, с тем, чтобы спасти авторитет правительства и генералитета. «Но нашу помощь там ценили высоко». Да и здесь тоже, если помните. Эстер намекала на почести, оказанные Флоренс Найтингейл, и они оба прекрасно это поняли. Незачем было даже называть имя. Доктор Поумрой моргнул. Ему не нравились восторги и шумиха, которыми окружили эту женщину простолюдины в мундирах, очевидно, не видевшей никого более достойного. Медицина держится на высоком мастерстве и знаниях, а не на случайно приобретенном опыте. Тем не менее, мисс Леттерли, мисс Найтингейл и ее помощницы, включая вас, были не более чем дилетантками. Ими вы и останетесь. В стране нет и, похоже, не будет ни единой медицинской школы, которая принимала бы женщин. Боже правый! Лучшие университеты до сих пор не принимают даже людей иного вероисповедания. «Что уж там говорить о женщинах?» «Да и кто, скажите мне, позволил бы им практиковать?» «Вы бы лучше приступили к своим непосредственным обязанностям, а свое мнение будьте любезны держать при себе». «Сделайте перевязку, миссис Орбертон». Лицо его сморщилось от гнева, поскольку Эстер не двинулась с места. «И положите, наконец, этого ребенка!» — Если вам нравится нянчить детей, выходите замуж и заведите своих, а не сидите здесь, как кормилица. — Принесите чистые бинты, чтобы я мог осмотреть миссис Орбертон, и захватите немного льда. Кажется, у нее жар. Эстер оцепенела от бешенства и беспомощности. Хирург обращался к ней свысока, не скрывая презрения. Конечно, можно высказать этому человеку в глаза все, что она думает, и о нем, и о его самомнении, но тогда бы они стали навсегда злейшими врагами. И, возможно, он на зло ей отказался бы оперировать Джона Эйрдри. Усилием воли Эстер подавила раздражение, и достойный ответ так и остался при ней. «Когда вы собираетесь оперировать мальчика?» Спросила она вместо этого, глядя хирургу в глаза. Он слегка покраснел. Что-то в глазах сестры приводило его в замешательство. «Я еще утром решил, что прооперирую его сегодня, мисс Леттерли. Так что ваши советы несколько запоздали», — солгал он. Но Эстер даже виду не подала, что раскусила его. «Уверена, вы, как всегда, приняли верное решение», — подыграла она ему. «Ну так чего же вы ждете?» — осведомился поумрой, вынимая руки из карманов. «Положите ребенка на место и займитесь, наконец, делом. Вы что, не знаете, как менять повязку? Вашего умения наверняка хватит для такой задачи». Голос его вновь зазвучал язвительно. Хирург брал реванш. «Бинты в шкафу в том конце палаты, а ключ, вне всякого сомнения, находится у вас». От ярости Эстер не сразу смогла ответить. Она молча положила ребенка на койку и поднялась на ноги. «Разве ключ не висит у вас на поясе?» Продолжал ехидничать поумрой. Размахивая связкой ключи и не безумысло задев ими фалды несносного начальника, Эстер стремительным шагом двинулась в дальний конец палаты за бинтами. Сегодня она дежурила с самого утра. И уже к четырем часам пополудни почувствовала себя морально опустошенной. Да и физическое состояние оставляло желать лучшего. Ломилась спину, ноги почти не гнулись в коленях. Ступни болели, обувь казалась тесной. Шпильки в прическе так и норовили впиться в голову. У нее не было никакого настроения продолжать затянувшийся спор с начальством относительно того, каких именно женщин следует принимать на работу в лазарет. Эстер, в частности, хотела бы, чтобы уход за больными стал уважаемой и достойно оплачиваемой профессией, привлекающей умных и культурных женщин. А миссис Стэнсфилд, старшая сестра, выросла среди женщин грубых и исполнительных, умеющих только чистить, мыть, разводить огонь, приносить уголь, стирать, убирать мусор и готовить бинты для перевязок. Такие, как она, должны были, ко всему прочему, еще и поддерживать дисциплину. В отличие от Эстер, миссис Стэнсфилд не имела ни малейшего желания изучать медицину. Самостоятельно, в случае отсутствия хирурга, давать больным лекарства и делать перевязку, не говоря уже о том, чтобы помогать оперировать. Сестер милосердия, вернувшихся из Крым, она считала зазнавшимися молодыми выскочками. А их взгляды вредными – Причем мнение своего она даже не скрывала. Но этим вечером Эстер просто пожелала ей всего доброго и вышла, оставив миссис Стэнсфилд в некотором недоумении. Так как раз собиралась прочесть подчиненной целую лекцию о нравственном и служебном долге. И вот надо же, не удалось! Какая досада! Придется прочесть ее завтра. До дома с меблированными комнатами, где поселилась Эстер, было рукой подать. Прежде она жила вместе со своим братом Чарльзом и его женой Имагеной. Но в связи с финансовым крахом семьи и смертью родителей, было бы просто нечестно взваливать на плечи Чарльза еще и сестрицу, вернувшуюся из Крыма, чтобы поддержать родственников в скорбный час утраты. После того, как закончилось следствие по делу Грея, Эстер с помощью леди Каландры Дэвиет получила место в лечебнице, позволявшей ей самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и попытаться реализовать свои таланты администратора и медицинской сестры. В Крыму Эстер часто встречалась с аланом Расселом, военным корреспондентом. И когда тот умер в госпитале, именно она разослала его последний очерк в лондонские газеты. Позже, пользуясь тем, что весть о его смерти затерялась среди тысяч подобных трагических вестей, Эстер стала посылать в газеты сообщения от имени ушедшего друга, и к ее радости они были опубликованы. Теперь, вернувшись в Англию, она уже не могла использовать имя Алана, но продолжала публиковать материалы в газетах, подписываясь просто «Соратница мисс Найтингелл» приносило это занятие от силы несколько шиллингов. Однако дело тут было не столько в деньгах, сколько в возможности ознакомить людей со своими взглядами, внушить им мысль о необходимости реформ. Когда Эстер добралась домой, ее хозяйка, худая работящая женщина, обремененная множеством детишек и больным мужем, радостно сообщила, что в гостиной мисс Леттерли ожидает некая дама дама. У Эстер уже не было сил обрадоваться кому бы то ни было, даже милой имогения, которой она прежде всего и подумала. — И кто же это, миссис Хорн? — Какая-то миссис Дэвьет, — пожала плечами хозяйка. Она была слишком занята, чтобы интересоваться чужими посетителями. — Эта дама сказала, что дождется вашего прихода. — Благодарю вас. Эстер ощутила внезапный душевный подъем. Она любила леди Каландру Дэвиет, наверное, больше всех, кого знала. Кстати, пренебрежение к своему титулу было весьма характерно для ее подруги и наставницы. Редкое качество. Каландра сидела в маленькой, давно уже требующей ремонта гостиной возле скудного огня. Пальто она сняла, хотя помещение порядком выстудилось. При виде эстер ее выразительное запоминающееся лицо просияло. Одежду Каландера предпочитала скорее удобную, нежели модную. Волосы были уложены, как всегда, небрежно. — Эстер, дорогая моя, ты выглядишь чудовищно уставшей. Иди-ка сюда, присядь. Тебе срочно нужно выпить горячего чая. Кстати, я не откажусь. Я уже попросила эту женщину принести чашечку. Бедняжка, как ее зовут? Миссис Хорн. Эстер села, расстегнула пряжки на туфлях, разулась и, испытав огромное облегчение, выдернула из прически самую докучливую шпильку. Каландра улыбнулась. Вдова военного хирурга она давно уже миновала возраст, который принято называть средним. С Эстер они познакомились задолго до того, каких пути вновь пересеклись в ходе следствия по делу Грея. Урожденная Каландра Грей, дочь покойного ныне лорда Шелбурна, Она приходила с теткой нынешнему лорду Шелбурну и его младшему брату. Эстер понимала, что Каландра посетила ее неспроста. Иначе разве явилась бы она в конце трудового дня, когда измученная Эстер менее всего годилась собеседнице. Для дневного визита вежливости время было слишком позднее, для ужина слишком раннее. Эстер ждала, что скажет Каландра. «Послезавтра состоится суд над Меннердом грэем негромко произнесла та. «Мы должны свидетельствовать в его пользу. Полагаю, ты еще не отказалась от своего намерения?» «Конечно!» — без промедления ответила Эстер. «Тогда будет лучше, если мы немедленно отправимся на встречу с адвокатом, которого я наняла для защиты Меннерда. Он даст нам советы, касающиеся наших показаний в суде. Я условила с ним о встрече у него дома нынешним вечером. Прости за спешку, но у нас просто нет выбора. Хотя можем сначала перекусить. Или потом, как тебе будет угодно. Мой экипаж вернется через полчаса. Я решила, что не стоит оставлять его ждать у дома. Она криво усмехнулась. Дальнейших объяснений не требовалось. Разумеется. Устроившись на стуле, Эстер подумала, что сейчас и впрямь хорошо бы сначала выпить обещанную миссис Хорн чашку чая, а потом уже переодеться, снова влезть в тесные туфли и отправиться на консультацию какому-то адвокату. Оливер Рэдбоун был отнюдь не каким-то адвокатом. Он имел репутацию одного из самых блестящих судебных защитников и ценил себя соответственно. Стройный мужчина среднего роста, одетый изящно, но не броско. Только присмотревшись, можно было подметить сперва высокое качество ткани, а затем безупречный покрой костюма, сидевшего на владельце без единой морщинки. Светлые волосы обрамляли узкое лицо, обращали на себя внимание длинный нос и чувственный рот прекрасной формы. А в целом Оливер Рэдбоун производил впечатление сдержанного и очень умного человека. Его уютный кабинет освещался люстрой, свисающей с украшенного роскошной лепнины потолка. В дневное время помещение наполнялось светом, льющимся сквозь три больших подъемных окна, которые сейчас были задернуты шторами из темно-зеленого бархата. Из мебели внимание привлекали стол красного дерева и очень удобный на вид стулья. Рэдбоун провел гостей в комнату и предложил сесть. Поначалу он произвел на Эстер не слишком благоприятные впечатление Казалось, адвоката больше заботит удобство дам, чем суть предстоящего разговора. Однако впечатление там мгновенно рассеялось, стоило ему перейти к делу. Голос Рэдбоуна ласкал слух. А четко с дикцией просто поражала. Что же касается интонации, то она потом еще долго преследовала Эстер. «Итак, мисс Слеттерли», — начал он, — «мы должны уточнить, что вы скажете на суде. Вы ведь понимаете, что вам не удастся отделаться кратким изложением известных вам фактов. Вас так просто не отпустят». Раньше Эстер об этом как-то не задумывалась. А теперь вдруг поняла, что подсознательно представляла себе допрос именно так. Она была решила все отрицать, но тут осознала, что адвокат легко читает ее мысли и передумала. — Я ждала ваших инструкций, мистер Рэдбоун, и потому не составила собственного мнения. Губы адвоката тронула очаровательная улыбка. — Вот и славно. Он прислонился к краю стола и серьезно оглядел гостью. «Сначала я буду задавать вам вопросы. Вы ведь мой свидетель, не так ли? Я попрошу рассказать подробности вашей семейной трагедии, попросту с вашей точки зрения. То, чего вы сами не пережили, а знаете из чужих слов, лучше не упоминать, иначе судья тут же предупредит присяжных о том, что они не должны принимать ваши слова во внимание». И каждый раз, когда он будет вас таким образом останавливать, доверие присяжных будет падать. В конце концов, они подвергнут сомнению все ваши показания. — Понимаю, — заверила его Эстер, — я буду говорить лишь то, что знаю сама. — Вы легко можете сбиться, мисс Леттерли, ведь дело это затрагивает ваши самые глубокие чувства. Он устремил на нее ясный взгляд своих лукавых глаз. «Все не так просто, как кажется на первый взгляд». «Много ли шансов у Мэннерда Грея избежать веселицы?» — хмуро спросила Эстер. Она умышленно выбрала самые резкие слова. «Рэдбон был не тот человек, с которым стоило изъясняться иносказаниями». «Мы сделаем все, что можем», — ответил он, и лицо его несколько омрачилось Но я не рискну поручиться, что исход будет благоприятным. — А что вы называете благоприятным исходом, мистер Рэдбоун? — Высылку обвиняемого в Австралию, где у него со временем возникла бы возможность начать новую жизнь. Но вот уже три года как туда отправляют лишь тех, кто приговорен к пятнадцати и более годам. Он помедлил. — Они благоприятны? Еле слышно спросила Эстер. — Виселица? — Нет, — сказал Рэдбоун, чуть подавшись вперед. При неблагоприятном исходе ему суждено провести остаток жизни где-нибудь в Колбатфилдс. Печально известная лондонская тюрьма, которую англичане прозвали Бастилия, была закрыта в 1877 году. Лично я предпочел бы виселицу. Некоторое время она молчала. После услышанного просто нечего было сказать, а какая-нибудь банальность прозвучала бы как никогда глупо и болезненно. Каландра неподвижно сидела в углу комнаты. — Что мы можем сделать? — спросила Эстер спустя несколько секунд. — Пожалуйста, посоветуйте мне, мистер Редбоун. — Отвечать только на мои вопросы, мисс Леттерли, — сказал он. Ничего не добавлять от себя, даже если это будет казаться вам очень удачной идеей. Сейчас мы все обсудим. И я определю, что произведет на присяжных благоприятное впечатление, а что может повредить делу. Они не знают всей вашей истории. Многое из того, что совершенно ясно для вас, может показаться им сомнительным. Он улыбнулся. Глаза блеснули насмешливо и печально. Уголки рта чуть изогнулись. И их представления о войне тоже могут сильно отличаться от ваших. Вполне возможно, что все без исключения офицеры, тем более имеющие боевые ранения, являются для них героями. И если мы неуклюже попытаемся убедить их в обратном, для них это будет настоящим крушением идеалов. Подобно леди Фабии Грей, они верят только в то, во что хотят верить. Эстер внезапно со всей ясностью вспомнила Шелбурн-Холл и искаженное, мгновенно постаревшее лицо Фабии, когда единым ударом были уничтожены все ее иллюзии, все сладкие воспоминания о прошлом. «Горечь утраты часто порождает ненависть», — продолжал Рэдбонд, словно читая мысли Эстер. В таких случаях мы ищем виноватого, потому что можем справиться с болью только при помощи гнева. Ведь это, согласитесь, самый простой выход. Эстер невольно вскинула глаза и, встретившись взглядом с адвокатом, едва не вздрогнула. Настолько проницателен был этот взгляд. Он и ободрял, и в то же время приводил в замешательство. — Нет, этому человеку она никогда не смогла бы солгать. Слава богу, сейчас в этом не было никакой необходимости. — Вам не стоит объяснять мне это, мистер Рэдбоун, — произнесла она и слабо улыбнулась в ответ. — Я уже достаточно долгое время провела дома, чтобы понять, что многие здесь предпочитают лелеять свои иллюзии, отвергая ту толику правды, которую я могла бы им предложить. Уродливая действительность невыносима, если не соседствует с настоящим героизмом. Терпеливый труд, невзирая на невзгоды, верность долгу, когда, казалось бы, все цели утрачены, смех сквозь слезы. Но вряд ли это удастся выразить словами. Если человек сам не прошел сквозь все это, он просто не поверит. Лицо Рэдбоуна осветилось внезапной улыбкой. Вы более благоразумны, мисс Леттерли, чем я ожидал. Теперь у меня забрежила надежда на успех. Эстер почувствовала, что краснеет, и немедленно разозлилась. Надо будет поговорить с Каландрой и выяснить, что та успела нашептать адвокату. Хотя, скорее всего, Каландр тут ни при чем. Столь нелестное мнение об Эстер Рэдбом наверняка составил после беседы с этим несчастным полицейским монком. Если не считать нескольких мгновений полного взаимопонимания, монк и Эстер ссорились постоянно. Да инспектор ни от кого и не скрывал, что считает Эстер заносчивой особой, вдобавок склонной совать нос в чужие дела. Хотя, конечно, первые свои взгляды на характер и замашки монка высказала именно Эстер, причем со всей прямотой. Рэдбоун обсудил с ней все вопросы, которые собирался задать на суде, все аргументы, которые, возможно, прозвучат из уст прокурора, все ловушки, которые обязательно будут ей расставлены. В заключение Рэдбоун еще раз предостерег Эстер против излишнего проявления чувств, дающего присяжным повод предположить, что она не объективна в своих суждениях. Когда адвокат проводил обеих дам до дверей, было уже без четверти 8. Эстер вновь ощутила, насколько она утомлена. Снова заныла спина, заболели ноги. Мысль о свидетельстве в пользу Мэннерда Грея уже не казалась ей такой простой и ясной, как тогда в Шелбурн-холле, где она объявила во всеуслышание о своем намерении. «Он тебя немножко сбил с толку, не так ли?» сказала Каландра, когда они уселись в ее экипаж и двинулись в обратный путь. — Будем надеяться, что он точно так же собьет с толку обвинителя, — ответила Эстер, поудобнее устраивая ноющие ноги. — Мне кажется, Рэдбоун — крепкий орешек. Смущенная собственной метафорой, она отвернулась от Каландры, демонстрируя старшей подруге лишь контур лица, обрисовавшийся на фоне фонаря кареты. Каландра издала утробный смешок. Уловка Эстер ее весьма позабавила. милая моя «Ты не первая женщина, которая не знает, как выразить свое отношение к Оливеру Рэдбоуну». «Проницательности и представительной внешности может оказаться недостаточно, чтобы спасти Мэннерда Грея», — ответила Эстер чуть резче, чем собиралась. «Наверное, Каландра и так поймет, что ее преследуют мрачные предчувствия относительно послезавтрашнего дня и крепнущий страх перед возможной неудачей». На следующий день Эстер прочла в газетах об убийстве Октавии Хеслит на Куин-Энд-Стрит. Но поскольку фамилия инспектора полиции, расследующего это преступление, публику не интересовала и, стало быть, нигде не упоминалась, то мысль о Монке ей и в голову не пришла. Эстер вспоминала о нем лишь в связи с делом Грея, да еще с трагедией ее собственной семьи. Доктор Поумрой пребывал в сомнениях, не зная, как ответить на просьбу Эстер отпустить ее в суд для дачи свидетельских показаний. По ее настоянию он прооперировал Джона Эйрдри, и мальчику стало заметно лучше. Еще небольшое промедление, и было бы поздно. Ребенок оказался куда слабее, чем это представлялось Поумрой. Теперь ему явно не хотелось отпускать Эстер, Однако, поскольку прежде он часто твердил о ее никчемности, громогласно заявить о неудобствах, которые вызвало бы отсутствие строптивой медсестры, было выше его сил. Растерянность хирурга несколько позабавила Эстер, но ее тайная радость сильно отдавала горечью. Дело Меннерда Грея слушалось в Центральном уголовном суде в здании Олд Бейли. А так как речь шла о зверском убийстве отставного крымского офицера и в воздухе попахивала сенсацией, все места были заняты, и все газеты в радиусе сотни миль сочли своим долгом прислать в зал суда своих репортеров. Улицу перед зданием запрудила толпа. Мальчишки-газетчики размахивали свежими выпусками, вновь прибывшие расплачивались с возницами, тележки торговцев проседали под весом самых различных товаров. Продавцы во всё горло расхваливали свои сэндвичи и пироги. От чанов с горячим гороховым супом поднимался пар. Бродячие краснобаи уже сложили подробные баллады о слушающемся деле и распевали их на потеху зевакам. Не будь Эстер и Каландра вызваны в суд в качестве свидетелей, они ни за что не смогли бы пробиться к дверям. В самом зале суда атмосфера была иная. Сумрачная, официальная, внушающая трепет. Здесь не было места человеческим чувствам и слабостям. Здесь правил безжалостный слепой закон. Тёмные мундиры, высокие шлемы полицейских, начищенные до блеска бляхи и пуговицы, клерки в полосатых брючках, члены суда в мантиях и париках, приставы, рассаживающие публику на свободные места, все невольно внушало почтение. Эстер и Каландр проводили в комнату для свидетелей, где они должны были дожидаться вызова. Присутствовать в зале суда им запрещалось, поскольку на их мнение могли повлиять показания других свидетелей. Эстер, чувствовавшая себя неловко, хранила молчание. Несколько раз она открывала было рот, но тут же понимала, что слова здесь прозвучат бессмысленно и вряд ли развеют общую напряженность. В такой тишине прошло уже около получаса, когда открылась дверь, и Эстер сразу узнал этого человека, хотя в тот момент он стоял к ней спиной, обращаясь к кому-то в коридоре. Особой радости она при этом не ощутила. «Доброе утро, леди Каландра!» «Мисс Леттерли?» Мужчина наконец повернулся и вошел, прикрыв за собой дверь. «Доброе утро, мистер Монг!» — ответила Каландра, вежливо наклонив голову. — Доброе утро, мистер монк эхом отозвалась Эстер и повторила ее кивок. Вновь увидев его лицо, уверенный спокойный взгляд, серых глаз, широкий нос с горбинкой, тронутый небольшим шрамом рот, она невольно вспомнила все, что им пришлось пережить в связи с делом Грея. Гнев, смятение, жалость и страх. Краткие мгновения такого полного взаимопонимания, какого ей никогда и ни с кем не приходилось испытывать раньше. Тогда перед ними маячила общая цель, ради которой оба готовы были пожертвовать чем угодно. Теперь же эти двое лишь раздражали друг друга. На сей раз их свело только желание спасти Мэннерда Грея от дальнейших мучений до да смутного чувства ответственности, ведь в конце концов именно они раскопали правду. «Прошу вас, садитесь, мистер монк Предложение Эстер прозвучало почти как команда. «Располагайтесь поудобней». Он остался стоять. Несколько секунд все хранили молчание. Эстер сосредоточенно перебирала в памяти наставление Рэдбоуна. Как следует давать показания, как отвечать на вопросы прокурора и, наконец, как вовремя остановиться и не сболтнуть чего-нибудь лишнего, что могло бы навредить обвиняемому. «Мистер Рэдбоун вас консультировал?» Не подумав, спросила она. монк приподнял брови. «Мне раньше приходилось давать свидетельские показания, мисс Леттерли», довольно язвительно ответил он. «В том числе и по весьма незаурядным делам. Так что процедура мне известна». Эстер почувствовала, как нарастает ее раздражение. И на себя за необдуманную фразу. И на него зарезкий ответ. Инстинктивно она перешла в наступление, выбрав самое мощное оружие в своем арсенале. «Вижу, с тех пор, как мы виделись в последний раз, ваша память значительно окрепла. Если бы я знала об этом, то, разумеется, воздержалась бы от своего замечания. Мне просто хотелось быть полезной, но, судя по всему, моя помощь уже не требуется». Кровь отлила от его лица. Затем на скулах выступил румянец. монк лихорадочно подбирал ответную колкость. «Я многое забыл, мисс Леттерли, но все же у меня по-прежнему есть преимущество перед теми, кто вообще ничего никогда не знал», едко ответил он и отвернулся. Каландра улыбнулась, но в разговоры решила не вмешиваться. «Речь идет не о моих знаниях, мистер монк огрызнулась Эстер. «Речь идет о советах мистера Рэдбоуна. Но если вам все известно лучше, чем ему, то я за вас рада. То есть не за вас, конечно, а за Мэннерда Грея. Надеюсь, вы не забыли, ради чего мы сюда явились?» Первый раунд остался за ней, и она это знала. «Разумеется, не забыл», — холодно бросил монк через плечо и засунул руки в карманы. Я припоручил сержанту и Ивыну текущее расследование и пришел сюда раньше на тот случай, если мистер Рэдбоун пожелает меня видеть. Но, естественно, пока он лично не изъявит такое желание, я не стану его беспокоить. — Он может и не знать, что вы здесь, — заметила Эстер. монк повернулся к ней лицом. — Мисс Леттерли... «Отчего бы вам не попробовать хотя бы на секунду перестать вмешиваться в чужие дела? Почему вы считаете, что без ваших указаний никто прожить не может?» Как только я вошел в здание суда, то первым делом сообщил о своем прибытии его клерку. «Будь вы чуточку повежливый, мистер Монг, вы без труда объяснили бы мне это с самого начала». — ответила Эстер, уязвленная совершенно несправедливым, по крайней мере, не вполне справедливым упреком. — Но, по-моему, вам чужда обыкновенная вежливость. — Зато вы необыкновенная особа, мисс Леттерли. Его лицо напряглось. — Вы невыносимы. У вас замашки диктатора, и вы почему-то уверены, что всем необходимо ваше руководство. Вы удивительным образом сочетаете в себе черты гувернантки и надзирательницы работного дома. Вам не следовало покидать армию. Там вы чувствовали бы себя, как рыба в воде. Удар был блестящий. Монг знал, до какой степени Эстер ненавидит армейское начальство. За чудовищную бездарность, из-за которой в последнюю войну столько людей приняли бессмысленную и страшную смерть. В приступе бешенства Эстер чуть не захлебнулась собственной тирадой. «Ошибаетесь!» — выдохнула она. «В армии служат мужчины, а те, что командуют, как правило, тупые и заносчивые, вроде вас. Они сами не понимают, что делают. Просто идут на пролом ни о чем не заботясь и не останавливаясь ни перед какими потерями. И им не дано осознать свою бездарность и усвоить дельный совет». Она перевела дыхание и продолжила. «Да они скорее умерли бы, чем приняли помощь от женщины! Впрочем, их смерть меня бы не покоробила. Непростительно то, что они с легкостью посылают на смерть других людей!» Монг даже не успел обдумать ответ, дверь открылась, и пристав пригласил Эстер проследовать в судебный зал. Она поднялась с величайшим достоинством. Пройдя мимо Монка, задержалась на пороге, чтобы одернуть платье, процедура, которая всегда ее безумно раздражала, послала к улыбку через плечо и, чувствуя, как сжимается желудок, проследовала за приставом по коридору. В огромном помещении с высоким потолком и забранными в деревянные панели стенами было столько народу, что людские массы, казалось, напирает на Эстер сразу со всех сторон. Повсюду любопытные лица. Эстер чувствовала тепло, исходящее от собравшихся тел. Слышала, как они ерзают и тянут шеи, чтобы рассмотреть ее получше. Как они дышат, перешептываются и шаркают ногами, стараясь удержать равновесие. В ложе для прессы порхали карандаши, царапая на бумаге предварительные заметки и набрасывая контуры лиц и шляпок. Глядя прямо перед собой, Эстер прошла к возвышению для свидетелей, ненавидя себя за легкую дрожь в коленках. На ступеньках она споткнулась и была вынуждена опереться на руку пристава. Поискала глазами Оливера Рэдбоуна и сразу же увидела его, хотя в белом адвокатском парике он был плохо узнаваем. Рэдбоун улыбнулся ей с остраненной вежливостью незнакомца, чтобы не сказать холодно. Эстер почувствовала себя совсем скверно. Пришлось взять себя в руки и вспомнить, зачем она пришла в этот зал. Женщина скосила глаза в сторону сидящего на скамье подсудимых Мэннерда Грея. Он был бледен. Румянец, казалось, навсегда исчез с его лица. Выглядел он утомленным и очень испуганным. Этого было достаточно. Храбрость, в которой так нуждалась Эстер, вернулась к ней немедленно. Что значили ее глупые детские страхи по сравнению с судьбой Мэннерда? Положив руку на Библию, она назвала свое имя и поклялась говорить только правду. Голос ее был тверд и звучал ровно. Рэдбоун приблизился к ней на два шага и негромко начал. Мисс Леттерли Насколько я знаю, вы одна из тех молодых женщин благородного происхождения, что откликнулись на призыв в мисс Найтингел, покинули отчий дом и отправились морем в Крым с милосердия, дабы ухаживать за нашими ранеными солдатами. Судья, пожилой человек с широким суровым лицом, чуть наклонился вперед. «Я не сомневаюсь, что поступок мисс Леттерли заслуживает восхищения». Но какое отношение имеет ее опыт сестры Милосердия к рассматриваемому делу? Обвиняемый не служил в Крыму. Да и преступление было совершено на английской земле. Мисс Леттерли познакомилась с жертвами этого преступления в крымском госпитале, милорд. Именно там следует искать корни данного преступления. Там и на полях сражений под Балаклавой и Севастополем. «Вот как?» «Я, признаться, понял из представленных обвинителем сведений, что корни следует искать в шелбурн -холле. «Продолжайте, пожалуйста». Судья снова откинулся на спинку судейского кресла и мрачно возрелся на Редбоуна. «Мисс Леттерли?» Адвокат повернулся к Эстер, готовясь выслужить ее со всем вниманием. Осторожно, взвешивая каждое слово, она начала свой ответ. Но затем живые воспоминания тех лет встали перед ее глазами. Эстер поведала суду о госпитале и о раненых, за которыми она ухаживала. Пока она говорила, в зале установилась полная тишина. Люди затаили дыхание, никто не шевелился. На лицах был написан «Интерес». Даже Мэннард Грей я подсудимых приподнял голову и смотрел на Эстер. Рэдбоун вышел из-за своего стола и в задумчивости расхаживал взад-вперед, стараясь, впрочем, не отвлекать внимание зала от свидетельницы. Однако всем своим видом он как бы напоминал присяжным, что, увлекшись военными воспоминаниями Эстер, им все же не стоит забывать о том, что преступление совершено в Лондоне а на скамье подсудимых сидит обвиняемый, ожидающий своей участи. Адвокат успел досконально изучить рассказ Эстер о том, как она получила от брата душераздирающее письмо о смерти обоих родителей, как вернулась в родной дом, в котором царили стыд и отчаяние, о почти полном разорении семьи. Теперь он изредка задавал наводящие вопросы, ни разу не позволил ей повториться, или обронить слишком эмоциональную реплику. Следуя наставлениям Рэдбоуна, Эстер с предельной ясностью и убедительностью обрисовала трагедию, постигшую ее близких. Обращенные к ней лица присяжны были исполнены сострадания. И Эстер уже предвидела, какой гнев отразится на них, когда последний кусочек правды станет на место и картина явится перед ними полностью. Она старалась не глядеть ни на леди Фабию Грей, сидящую в первом ряду в траурном платье, ни на ее сына Лоуэлла, ни на его жену Розамонт. Каждый раз, когда глаза ее уже готовы были обратиться к этим троим, Эстер переводила взгляд либо на Рэдбоуна, либо на какое-нибудь лицо из толпы. Ведомая тактичными вопросами Рэдбоуна, она рассказала о своем визите к Каландре в усадьбу Шелбурнхолм о первой встрече с Монком и обо всем, что за этим последовало. Несколько раз Эстер оговаривалась и была вынуждена исправляться, но ни разу не вышла за рамки простых и внятных ответов. Когда она дошла до трагической и ужасной развязки, на лицах присяжных проступили изумление и гнев, и они впервые внимательно посмотрели на Меннерда Грея постепенно осознавая, что же, собственно, совершил этот человек и ради чего. Возможно, кое-кто из них уже задался вопросом, что сделал бы он сам, окажись по воле злого Рока на месте Меннерда. Наконец, Рэдбоун отступил к своему столу и поблагодарил Эстер, одарив ее при этом внезапной ослепительной улыбкой. И она вдруг почувствовала, что все ее тело ломит от напряжения, а на ладонях остались глубокие следы от ногтей. С печальной улыбкой на ноги поднялся представитель обвинения. «Будьте добры. Останьтесь пока на месте, мисс Леттерли. Не возражаете, если мы рассмотрим подробнее ту захватывающую историю, которую вы нам сейчас поведали?» Вопрос, разумеется, не требовал ответа. Прокурор не мог смириться с ее показаниями, не попытавшись во что бы то ни стало их опровергнуть. И, взглянув в лицо обвинителю, Эстер покрылась испариной. Обвинитель столкнулся с реальной угрозой провалить дело, и подобная перспектива не просто потрясла его до глубины души, но причиняла почти физическую боль. «Как объяснить, мисс Леттерли, тот факт, что вы женщина далеко не первой молодости?» Без связи в обществе, в стесненных финансовых обстоятельствах вдруг получаете приглашение посетить Шелбурн-Холл, загородные владения семьи Греев. — Я приняла приглашение навестить леди Каландру Девьет, — поправила его Эстер. — В Шелбурн-Холле, — резко сказал. — Так? — Да. — Благодарю вас. И в течение вашего визита вы, несомненно, проводили некоторое время с обвиняемым Меннардом Грэем. Она уже открыла рот, чтобы выпалить не наедине, но, поймав предостерегающий взгляд Рэдбоуна, прикусила язык. Вместо этого Эстер улыбнулась обвинителю, словно не заметив в его словах никакого намека. «Конечно». Невозможно гостить в чьём либо доме и ни разу не встретиться с человеком, проживающим с тобой под одной крышей. Эстер так и подмывала добавить, что странно не знать таких элементарных вещей. Но она все же сдержалась. Незачем размениваться на шутки сомнительного свойства, которые могут ей слишком дорого обойтись. Этому сопернику она не должна оставить ни единого шанса. Насколько я знаю, вы поступили на службу в одну из лондонских лечебниц, не так ли? — Да. — Благодаря все той же леди Каландри Дэвиет? — Благодаря ее рекомендации и, надеюсь, с учетом моих собственных заслуг. Как бы то ни было, она все же употребила свое влияние. — О нет, пожалуйста, не смотрите вопросительно на мистера Рэдбоуна. Отвечайте мне, мисс Леттерли. «Мне не требуется помощь мистера Рэдбоуна», — проглотив комок в горле, сказала Эстер. «Я все равно ничего не знаю о переговорах между леди Каландрой и правлением лечебницы. Она посоветовала мне туда устроиться. Правление рассмотрело представленные мной рекомендации, сочло их удовлетворительными и приняло меня на работу». Как правило, сестры милосердия, служившие с мисс Найтингейл, Без особых трудностей получают место, стоит им изъявить подобное желание. Несомненно, мисс Леттерли. Прокурор чуть заметно улыбнулся. Но немногие из них изъявляют подобное желание, не правда ли? Сама мисс Найтингейл происходит из прекрасной семьи, вполне способная обеспечить ее до конца дней. Моя семья не имеет такой возможности, а родители мои ушли из жизни. «И это обстоятельство лежит в основе рассматриваемого здесь дела, сэр», — твердо ответила она, и в голосе ее прозвучала победная нотка. Что бы он там себе не думал, Эстер знала. «Присяжные все услышат и поймут, а приговор выносят именно они». «В самом деле», — отозвался он с явным раздражением. Затем прокурор продолжил расспрашивать ее о том, насколько близко она была знакома с жертвой. При этом он позволил себе тонкий, но вполне ясный намек, что Эстер, возможно, состояла с убитым в любовной связи, не устояв перед его известным всему свету обаянием. А будучи отвергнутой, решила ему отомстить, очернив его имя. По сути дела, он едва не договорился до того, что Эстер была чуть ли не сообщницей преступника, и потому-то сейчас и пытается выручить Мэннарда Грея. Эстер уже готова была взорваться от возмущения, но взгляд ее снова остановился на лице Мэннарда Грея. Давать волю чувствам было сейчас нельзя. — Нет, это неправда, — тихо ответила она и хотела упрекнуть прокурора за грязные намеки, но вовремя сдержалась, глянув на Рэдбоуна. В какой-то момент Эстер заметила лицо Монка среди прочих лиц и почувствовала радость, даже нежность, когда увидела, с какой яростью он смотрит на обвинителя. Наконец прокурор понял, что все его атаки ни к чему не приведут, и сдался. Эстер было позволено остаться в зале суда, поскольку больше ее ни о чем спрашивать не собирались. Она нашла свободное место, села и стала слушать показания леди Каландры. Сначала спрашивал Рэдбоун, затем, причем куда более вежливо, чем прежде, вопросы начал задавать обвинитель. Он правильно рассудил, что присяжные вряд ли отнесутся к нему с симпатией, если он станет запугивать или оскорблять вдову военного хирурга и вдобавок леди. Эстер почти не смотрела на Каландру, за нее бояться было нечего и все внимание сосредоточило на присяжных, следя, как меняются их лица, выражая то гнев, то жалость, то смущение, почтение или даже брезгливость. Следующим к присяге был приведен монг. Только сейчас в глаза Эстер бросилась, как прекрасно он одет. Костюм безупречного покроя из лучшей ткани. Какое тщеславие! Как он умудрился при своем полицейском жаловании позволять себе такую роскошь? Тут ей пришло в голову, что он, пожалуй, и сам теперь не знает ответа на этот вопрос. Задавал ли он его себя? Не пугало ли его самого это тщеславие, когда он по крупицам восстанавливал свою в одночасье забытую жизнь? Как должно быть это ужасно, видеть бесстрастные свидетельства своих собственных поступков, но оставаться в неведении касательно их первопричины. Какие мысли, чувства, страхи или чаяния заставили тебя поступить так, а не иначе? Знать результат, не ведая о замысле. Этот прекрасный костюм, например, мог свидетельствовать о тщеславии и расточительности хозяина. Но что, если он символизировал собой успех, заслуженный долгими годами тяжкого труда и бережливости? Вполне вероятно, что Монк работал по выходным, когда сослуживцы сидели дома и веселились в трактирах и мюзик-холлах. Рэдбоун уже задавал ему вопросы. Голос адвоката звучал ровно, каждое слово взвешено. Он выставил очередность свидетелей таким образом, чтобы вся история раскрылась перед судом с начала до конца. Крым, смерть родителей Эстер и, наконец, само преступление. Деталь за деталью он вытягивал из Монка описание квартиры на Меккленбург-сквер, следы борьбы и смерти, его собственный и медленный путь к страшной истине. Эстер не видела лица адвоката, так как он повернулся к Монку и присяжным, но голос его завораживал. Каждое слово отчетливо, словно вырезанное на камне. Каждая фраза внедрялась в память, раскрывая все глубже причины трагедии. Монг отвечал с должным почтением к суду, и лишь раз или два Эстер подметила на его лице признаки недовольства. Рэдбоун не церемонился с Монгом, как с другими свидетелями. Подчас он вел себя с ним просто враждебно. Вопросы задавал резко, то и дело придирался по мелочам. Лишь взглянув на присяжных, Эстер поняла, зачем он это делает. Те жадно ловили каждое слово свидетеля. Даже когда какой-то женщине в толпе стало дурно и соседям пришлось приводить ее в чувство, общее внимание нарушено не было. Казалось, Рэдбоун чуть ли не клещами вытаскивает из Монка признание в доброжелательном отношении к посудимому, хотя Эстер знала, что особых усилий здесь не требуется. Она прекрасно помнила, как выглядел Монк, когда следствие подходило к концу. Помнила его гнев, гримасу жалости и бессилия что-либо изменить. Это был один из тех редких моментов, когда Монг безоговорочно нравился Эстер, а их чувства полностью совпадали. Суд прервал заседание, и Эстер покинула зал вместе с толпой, давившей ее со всех сторон и относившей то вправо, то влево. Оказавшись на улице, зрители кинулись к сгрудившимся на мостовой экипажам. Корреспонденты торопились в редакции, чтобы материал успел попасть в завтрашний утренний номер. Уличные краснобаи уже исполняли усовершенствованной версии баллады о деле Грея, разнося новости по лондонским переулкам. Ежесть под резким вечерним ветром Эстер стояла на ступенях, освещенных газовыми фонарями, и искала глазами каландру, с которой ее разлучили в людской давке. В этот момент на крыльце появился монк и она почти решилась окликнуть его. Под впечатлением от услышанного в зале суда Эстер заново пережила целую бурю эмоций и давно уже не сердилась на инспектора. Да, но вполне возможно, что сам Монг не распрощался со своей презрительной манерой. Она стояла не в силы заговорить первой, но и уйти тоже не могла. Заметив ее, Уильям, напротив, сомневаться не стал и подошел к Эстер, слегка сдвинув брови. «Ну, мисс Леттерли, вы по-прежнему полагаете, что ваш друг мистер Рэдбоун справится с этим делом?» Она взглянула в его глаза и увидела в них тревогу. Резкий ответ здесь был неуместен, и неважно, друг ей Рэдбоун или нет. С помощью напускной язвительности Монг просто пытался скрыть свой страх за судьбу Майнерда Грея. «Полагаю, что да», — тихо сказала она. «Я наблюдала за лицами присяжных, пока вы давали показания. Конечно, я не знаю, чем кончится дело, но пока все идет неплохо. Мне кажется, что вопиющая несправедливость случившегося и наша перед ней беспомощность, Ужасает их сейчас больше, чем самоубийство. Если мистер Рэдбоун сумеет поддержать в них такое настроение до вынесения приговора, то исход может быть благоприятен. По меньшей мере, Эстер запнулась, внезапно осознав, что независимо от мнения присяжных, убийство есть убийство. Присяжные просто не имеют права вынести Меннерду оправдательный приговор. И даже если они так поступят, то в дело вмешается судья. Монг знал это с самого начала. В глазах его возникло печальное понимание. — Будем надеяться, что он произвел впечатление и на его светлость, — сухо сказал он. — Жизнь в Колбатфилдс куда хуже, чем веревка. — Вы придете сюда завтра? — спросила она, сменив тему. — Да, но ближе к вечеру. Раньше приговор все равно вынесен не будет. — А вы? — Да. Эстер вдруг представила, что ей скажет на это поумрой. — Но я тоже задержусь, если вы действительно уверены, что приговора не следует ожидать в первой половине дня. Мне бы не хотелось отпрашиваться из лечебницы без серьезного повода. — Полагаете, они воспримут ваше желание заслушать приговор как серьезный повод? — сухо спросил он. Она состроила было гримаску, но получилась почти улыбка. — Нет, я просто изложу свою просьбу в несколько иных выражениях. — Неужели эта лечебница — предел ваших мечтаний? Монк спросил об этом прямо, не церемонясь, но доброжелательно и с пониманием. — Нет. На этот раз Эстер и не подумала грызнуться. Там тоже хватает глупости, бессмысленных страданий, всяких нелепостей, которые давно можно было бы искоренить, если бы начальство меньше думало о себе и больше о деле. заговорила лечебница она оживилась. Никто не может понять, как много значит уход за больными и каких людей нужно подбирать для этой работы. Платят всего шесть шиллинга в неделю. Многие сестры пьют. Но теперь больница хотя бы обеспечивает их едой, а это лучше, чем воровать пищу у больных, как они привыкли делать это раньше. Можете себе представить, какие люди идут туда работать? Большинство из них не умеют ни читать, ни писать. Эстер передернула плечами. Спят прямо в коридорах. Полотенец и тазов вечно не хватает. Подчас даже нет мыла, чтобы руки вымыть. Монку усмехнулся но в глазах его читалось сочувствие. — А вы? — спросила она. — Так до сих пор и работаете под началом мистера Ранкорна? В какой степени ему удалось восстановить память, Эстер спросить не решилась. монк слишком болезненно относился к таким разговорам. Да и Ранкорна, честно говоря, упоминать не стоило. — Да, — он поморщился. И с сержантом Ивеном она невольно улыбнулась. — Да, и с Ивеном тоже. монк похоже, хотел добавить что-то еще, но тут на ступенях крыльца появился Оливер Рэдбоун, элегантный и довольный, уже без мантии и парика. монк прищурился, но от каких-либо замечаний воздержался. — Думаете, есть надежда, мистер Рэдбоун? — жадно спросила Эстер. — Надежда есть, мисс Леттерли, — сдержанно отозвался адвокат хотя пока весьма смутная. — Не забывайте, что вам нужно убедить еще и судью, Рэдбоун, — ядовито сказал Монг, застегиваясь на все пуговицы. — А не только мисс Леттерли, галерку и даже присяжных. Ваша работа перед ними может быть блестящей, но все это лишь оболочка, а не суть. И до того, как Рэдбоун успел что-либо ответить, Инспектор поклонился сразу и ему, и Эстер, повернулся на каблуках и зашагал вниз по темнеющей улице. «Вот человек, которому не помешало бы таллика обаяния», — кисло заметил Рэдбоун. «Впрочем, полагаю, что в его профессии это качество практически не востребовано». «Я могу вас подвести в своем экипаже, мисс Леттерли». «Думаю, что обаяние — весьма сомнительное качество» произнесла Эстер, тщательно подбирая слова. «И дело Грея — ярчайший пример того, как можно употребить обаяние во вред». «Охотно верю, что вы невысоко цените это качество, мисс Леттерли», — сказал адвокат. Глаза его при этом смеялись. «О!» — она хотела ответить такой же изящной колкостью, но ничего подобного просто не смогла придумать. Да и трудно сказать, кто именно был объектом тонкой насмешки Рэдбоуна. Эстер, мон или он сам? Кроме того, было непонятно, содержала ли эта насмешка нечто обидное. Да, Эстер поискала нужные слова. Да, я не доверяю людскому обаянию. По-моему, это просто пустой блеск. Свет без тепла. Благодарю вас. Я возвращаюсь вместе с леди Каландрой. Но вы были весьма любезны, предложу воспользоваться вашим экипажем. Всего доброго, мистер редбоун Всего доброго, мисс Леттерли. Он поклонился, продолжая улыбаться. Конец главы. Книга озвучена специально для сайта «Книга в ухе».